В геологических глубинах огромного мозга великого Атуина, по нервным путям шириной с крупную транспортную артерию, проносились новые мысли. Небесной черепахи не под силу изменить выражение своей чешуйчатой, испещренной метеоритными кратерами морды, однако каким-то неподдающимся объяснению образом на этой морде нарисовалось напряженное ожидание – Великий Атуин неотрывно смотрел на восемь сфер, без конца обращающихся вокруг звезды, расположенной на самом берегу пространства. Эти сферы трескались. Гигантские куски камня отрывались от них и по длинной спирали спускались к звезде. Небо заполнилось сверкающими осколками. Из останков одной полой сферы в багровый свет выбралась маленькая небесная черепашка. Она была чуть крупнее астероида, и ее панцирь блестел от жидкого желтка. А еще на черепашке стояли четыре крошечных небесных слоненка. И на их спинах покоился диск, пока еще совсем маленький, затянутый дымом и покрытый вулканами. Великий Атуин подождал, пока все восемь черепашат освободятся от скорлупы. В конце концов, окруженный ошеломленными черепашатами, Великий Атуин очень осторожно, чтобы никого не задеть, повернулся и с огромным облегчением отправился в долгое плавание к благословенно прохладным, бездонным глубинам пространства. Черепашки двинулись следом,